Полемика вокруг идей живой этики, 31 июля 37 Сейчас дается океан учения живой этики. Изучив его, человек будет вооружен на дальнейший путь, ибо сознание его расширится, и распознавание станет сопутствовать ему на его жизненном пути. Но уже сколько ополчившихся против него! Но так как каждое учение должно было входить в мир при криках врагов, чтобы человечество обратило на него внимание и не забыло его, то будем наблюдать действие этого закона, свидетельствующего о низкой ступени развития нашего земного человечества. Должны еще долго будут строить храмы и одарять людей новыми богами, Распятие Иисуса Христа дало миру нового Бога, новую религию. Вы спрашиваете, каким образом высокий дух может заниматься обманом, выдавая себя за учителя Белого Братства? Конечно, ни один высокий дух не будет заниматься обманом, но прежде всего следует установить, в чем будет заключаться критерий для определения учителя Белого Братства. Критерий земной очень разница от критерия надземного или высшего, святошество и приторная, часто лицемерная доброта не будут признаком величия духа, вернее, судить о высоте духа по его терпимости, вмещению и великодушию, а также и по действенному противлению злу. Удивительно сознание людское. Оно готово поверить любому самоутвержденному и ничем неподтвержденному земному авторитету, передавшему весть, полученную якобы из высшего источника. Но когда весть эта окажется пустоцветом, то никто из уверовавших не подумает уличить передавшего ее, но прежде всего поторопится обвинить высший источник. Еще раз спрошу, почему искать ошибки в указаниях, исходящих якобы от великих учителей, а не поискать их в кармане передатчиков их. Да, можно указать, как люди считали великих братьев человечества темными силами. Можно перечислить, как самые ужасные бедствия приписывались им, как обвиняли их в насилии и угрозах. Особенно настаивали те, кто не желает слышать слово их. Люди доходят до такой меры лжи и кощунства, что скажут, что великие братья отрицали Христа. Можно ли поверить такому кощунству. Но тем не менее, многие служители тьмы готовы сеять и такую клевету, лишь бы разъединить. Но каждый, кто знает построение и состав братства, ужаснется такой клевете. Обычно клевета невежественна. Но сами взрослые люди не брезгуют повторять явную ложь. Можно было бы сказать устыдитесь невежды, устыдитесь, носители разъединения. Спросите себя. Не ошибаюсь ли. Но невежды не могут ошибаться, ибо они живут в ошибках и впасть в них уже не могут. Конечно, и ошибки приписывались великому братству по своему усмотрению. Так проэкзаменуйте таких хулителей и отрицателей и убедитесь, что основа их отрицания будет лежать в невежестве. Обычно те, кто не видит нового, не ведает и старого. Наблюдательный зоркий ум может усмотреть новое в каждом обиходном явлении. Но такая привилегия принадлежит уму открытому и неотрицающему. Каждая эпоха выдвигает понятия, необходимые для следующей ступени эволюции. И вот эти понятия и подчеркнуты в книгах живой этики «сотрудничество» или «кооперация». Женское движение — значение мысли и изучение психической энергии. Лучшие и наиболее восприимчивые умы уже звучат на эти вибрации, и мы счастливы отметить это. Огонь и психическая энергия неотделимы, ибо последнее есть качество огня. Психическая энергия есть энергия всеначальная.